Глава двенадцатая. Зубастик уминал третью пачку магического корма. А я стоял рядом, смотря образы из путешествия, что передавал питомец. Он был в полном восторге. Как ребенок, который впервые выехал на природу из большого города. Еще бы он преодолел огромное расстояние. Увидел, как зима сменяется вечным летом, даже в Черном море умудрился поплавать. Кстати, рыба там ему совсем не понравилась. Еще бы, магии-то в ней не было. А для сытости Зубастику пришлось съесть огромный косяк. Сейчас он делился эмоциями, чтобы я пережил путешествие вместе с ним. Это было захватывающе. Только вот периодические крики Краснова на фоне омрачали эту картину. Он так и не преодолел свою боязнь высоты и долетел лишь благодаря ментальному влиянию Ольги. Чуть больше суток назад Зубастик перемахнул через пограничную стену, что располагалась прямо в недрах пустыни, на севере Африканского континента. Там она оставил супругов, чтобы они через пару часов сами добрались до ближайшего города. Мне оставалось лишь ждать от них ответа. Путь к резиденции правителя Африканской республики оттуда предстоит неблизкий, и за это время всякое может случиться в чужой стране. Особенно, когда твое лицо синего цвета и покрыто чешуей. «Алексей Дмитриевич, а я вас ищу». Пристройку залетел Иван Федорович. Сегодня у него закончился отпуск. Ждете новый список срочных дел? Сырони спросил я. Нет, жду список покупок для поездки. Уже все заказано, в том числе тонна магического корма для Зубастика. Я, конечно, все понимаю и на слабость никогда не жаловался. Но столько я в поезд не протащу. Даже если вагон выкупать, по прибытию придется искать грузчиков и арендовать грузовик для перевозки. Корм заказан в конечный пункт, не переживайте. улыбнулся я. У Ивана Федоровича было такое лицо, словно он уже представил, как фургон разгружают. «Фух, это упрощает мне задачу. Как там дела у бездомных? Это хорошо, что их слишком много. Неделя прошла, а мой человек говорит, что уже сотню нанял. Еще немного, и он от них отбиваться начнет», усмехнулся куратор. «Это прекрасно», — ухмыльнулся я. «Хотел бы я увидеть лицо императора, когда ему доложат о странном вандализме». «Думаю, он будет в ярости. Начнется расследование, которое приведет к Шолоховым», — напомнил я. «Кстати, о ваших шпионских играх», — вспомнил куратор и стал шарить по карманам зимней куртки. «Вот, держите. Могоконтроль в курсе, что вы уезжаете на две недели. Но они не знают, что я буду сопровождать вас, поэтому решили вернуть вам призрачных разведчиков на это время. Или, вернее, чтобы они могли следить за мной все это время. Да». Иван Федорович возвращал мне ручку и два карандаша, которым были привязаны мои первые мертвые шпионы один или два раза в неделю. По договоренности я каждый раз сообщал призракам, что передавать мага контролю. А у нас, между прочим, много интересных сведений. Прямо возле меня проявилась Лариса Дмитриевна. «Так выкладывайте», — велел я. «И чего остальные спрятались?» Мужчина в спортивном костюме и девушка с узкими глазами тоже показались. но Лариса Дмитриевна не давала им сказать ни слова. «Так вот, мы должны за вами все это время следить», начала мертвая старушка. «Это я уже понял. А что-нибудь интересное удалось узнать? Доплыли до архива». «Доплыть-то доплыли. Столкнулись там с вашим мишкой и уплыли», хмыкнула Лариса Дмитриевна. «А чего не присоединились? Так я прямо у него спросила, где искать. Он сказал, нигде». «Вот хитро конкурентов сплавил». Из пустоты донеслась усмешка Макара. «Да нет», — махнула рукой бабка. «Он сказал, что рад был бы помощи, но уже сам все перерыл. Говорит, что интересное надо искать в имперском архиве. А в Смоленске только старые дела и вещдоки хранятся». «А имперский архив находится в резиденции императора», — напомнил я. «А, поэтому туда никто не суется. Хотя вы только представьте, насколько там большая неоцифрованная библиотека». Но пока она остается недосягаемой. Во дворец императора призрачный отряд не отправить. Слишком сильная защита стоит. м, -м, -м. А еще мага контроля задачен поведением Мишки вашего. Он отказался от работы на празднике и укатил в Питер к бывшей девушке. Начальство в кабинетах говорило, что он становится непредсказуемым. Поэтому для слежки за вами во время каникул отправят другого человека. Кого? Без понятия. Настоящая фамилия Штрауберс. Но приедет по липовым документам. Ясно. Значит, уже иностранных агентов подключили. Но сомневаюсь, что внешне это будет заметно. Это все, что вы узнали? А вот нет. Дальше Лариса Дмитриевна рассказывала все подряд. Все, вплоть до офисных сплетен, но из этой информации я не смог вычленить ничего важного. Остаток дня прошел в рутинной подготовке к поездке. Я, наконец, избавился от конверта из налоговой и перепривязал призрака брата к наручным электронным часам, которые мне Света на Новый год подарила. А остальной призрачный отряд, кроме Макара и Насти, перепривязал к декоративным нитям. Младшая сестра предложила сплести из них браслет. Я охотно воспользовался ее предложением. «Макар, думаю, самое время избавиться от кирпича. Выбирай цвет нитки», — сказал я призраку, а младшая сестра... Охотно выложила на столе ассортимент. «А почему они все черные, серые и фиолетовые? Так не пойдет», — возмутился призрак и демонстративно надулся. «Могу желтенькую достать», — предложила девочка. «Можно я останусь в кирпиче?» Но ну, пожалуйста, мы с ним уже сроднились». «Ты с ним сроднился, а таскать мне?» «Ну ладно, пару месяцев, но не до конца жизни же мне с ним шляться». Ответ получился резче, чем мне хотелось. «Можно и до конца». «Макар, выбирай нитку, кому, говорю. Какого фига ты тут детский сад разводишь? Даже Люси себя в 10 лет адекватнее ведет». У нас с Люси были разные матери. Она была скромной девочкой, в отличие от задорной Насти, с которой у нас была общая мать. Люси была младше, Настя меньше, чем на год. Но при одинаковом воспитании выросли сестры совершенно разные. «А почему, Саша, достались дорогие часы, а мне какая-то нитка?» Продолжил Макар, чем ни на шутку, меня злил. «Нитка упорная осторожно вставила слово Люси. «Часы тоже». «Макар, ты сейчас до изгнания договоришься». Он вытянул руку и открыл рот, чтобы ответить, но тут же закрыл. Изображая крайнюю степень печали, Макар начал стекать на пол, словно тающая свеча. «Черненькую», — печально ответил призрак. «Хорошо, Настя, тебе какую?» — спросил я у пустоты. Чувствовал здесь присутствие мертвой девушки. И раз уж можно было запихнуть всех призраков в один браслет и не таскать с собой кучу всего, то я собирался этим воспользоваться. Можно вон ту, фиолетовую. Настя на миг показалась, чтобы указать на нитку. «Хорошо, а теперь успокой Макара, если сможешь», — попросил я. «Попробую». Настя стала ему обещать, что нитка — это временная мера, и потом он обязательно вернется в кирпич. «Ага, как же». Однако вслух я этого говорить не стал, потому что план призрачной девушки сработал. И уже через час большая часть моего призрачного отряда оказалась заключена в браслет из темных ниток. Кроме Саши и трех шпионов магоконтроля. Люси завязала браслет на моей руке крепким узлом, чтобы его было невозможно потерять. В благодарность я подарил девочке большую коробку шоколада. Эта сладкоежка прыгала от радости. Прощальный ужин с семьей и друзьями прошел гладко. Мать поделилась впечатлениями о первом уроке с наставниками. Она, как и младшие сестры, осталась довольна. Видимо, реально хорошие мастера раз смогли пробудить желание у всей семьи развивать магию. «Леш, а нам что делать, пока тебя не будет?» спросила Лиси, когда мы закончили с десертом. «Радоваться жизни и тренировать питомцев. Я договорился с нашими дрессировщиками из Смоленска, И они на две недели приедут сюда, чтобы закончить работу с летучими мышами, волком и гепардом. А потом вернутся в Смоленскую и начнут тренировать регатов. Судя по результатам кусаки, у них хорошо получается». «А мне можно будет монстрика?» спросила младшая сестренка. «Всем можно, но не сразу», — улыбнулся я. «Сперва их получит те, кто умеет сражаться». «Это явно не про Нелю», — хмыкнула рыжеволосая. «Ревнует, что ли?» Нелли изменилась. Уверен, что из нее выйдет прекрасный боевой маг, не говоря уже о том, что сейчас она живет с Ритой, которая за этот месяц успеет многому ее научить. «А кто такая Рита?» Лиза с прищуром посмотрела на меня. «Преподаватель для магов. А тебе какое дело?» ответил я. «Просто интересно». Лиза натянула на лицо дружелюбную улыбку, но меня этим было не провести. «Я видел ее насквозь». Лиза, а для тебя у меня будет отдельное поручение. О, наконец-то что-то интересное, обрадовалась княжна. Внимательно слушаю, мой князь. Подготовься данные о солевом месторождении, что принадлежит вашей семье, и будь готова меня там встретить через две недели. Хорошо, но позволь поинтересоваться, зачем оно тебе? Это же явно не прибыльный бизнес. А разве я сказал что-то про прибыль? Нет, мой князь. Но я не понимаю, зачем не рисковать и ехать в такую даль. Тем более сейчас зима. Разработка продолжается под куполом, который не преодолеть. Но члены семьи Шолоховых он пропустит? Да. И сразу сообщит о визите местному начальству. Отлично, значит, ты пройдешь. А что мне? Не переживай, придумаем легенду. Она можно будет присоединиться? Задорно спросила Маша за себя и за Лиси. Это может быть опасно, вы же понимаете. «Угу», — кивнули обе девушки. «Нас риск не пугает», — добавила Маша. Хм, «Ладно. Возможно, Булочка и Клео смогут нам помочь в нелегком деле». Хм, «Первый раз бизнес отжимаю», — усмехнулся я. «Это гораздо проще, чем врагов убивать», — прокомментировала мать. «Особенно, если рассматривать с юридической стороны. Но в случае месторождения юристы разводят руками. Помню, там выход только один раз нет явных нарушений». Создать их самостоятельно, — я хитро улыбнулся. И чем больше, тем лучше, — подмигнула мать. После ужина забрал у семейного артефактора свои заказы. Теперь с полным комплектом одежды, огнеупорным рюкзаком, никакой пожар не страшен, даже магический. Я отдал Зубастику последнее указание, чтобы утром регат следовал за определенным поездом, в котором поедет Иван Федорович. Он и должен будет найти в местном поселении на Байкале укромное место для моего регата. Я же буду в окружении кадетов, поэтому самому это будет сделать гораздо сложнее. Велик риск спалиться. Зубастику так понравилось путешествие, что он с нетерпением ждал второго захода. На этот раз до самого Байкала. К полуночи на московском вокзале собралась целая толпа юных аристократов с сопровождением. Сюда приехали самые сильные кадеты со всей империи. И чтобы никто, кроме тех, кто и так знает мою тайну, не заподозрил во мне Воронцова Алексея, я накинул на шею отводящий взгляд артефакт. Он должен помочь легенде об Алмазове Алексея дожить свое. Я взял для сопровождения Ивана Федоровича. Все равно его поезд отходит только утром. Мне же предстояло ехать на имперском экспрессе. Элитный поезд, на котором перемещается по стране сам император, но сейчас его выделили для лучших видящих магов. «Надо найти Брославского и получить билет», — сказал я, когда мы вышли на перрон. «Здесь ярко светили фонари, и все было хорошо видно». «По логике, он вообще должен был нас на входе встретить», — ответил куратор, осматриваясь. «А по факту вон очередь у второго вагона», — указал я. Вот не могли билет по почте прислать, ну или хотя бы курьером. Зачем такие сложности для аристократов?» Начал негодовать Иван Федорович, когда мы встали в конец очереди. «Система не идеальна, сами знаете. Ученические лагеря же в первый раз проводятся. А у нас, как говорится, сначала придумают, потом настраивают». «Как точно подмечено», — усмехнулся Иван Федорович. «Наша очередь подошла только через 20 минут». Борославский Олег Викторович, которому я собирался еще отомстить за неисправный купол на отборочных, стоял у первого вагона со стойкой билетов в руках. — Вы сегодня за проводника, Олег Викторович? — спросил я после короткого приветствия. — Да, я буду сопровождать вас на протяжении всего пути. — Вы можете считать это элитным вариантом должности проводника, Алексей? — ухмыльнулся Олег Викторович. — Через сколько отправления? — Да, и в какой вагон мне идти? — начал я с насущных вопросов. «Один вагон, одно училище. Ваш вагон под номером 13. А вот билет. Он протянул мне распечатанный билет со штрих-кодом. Достал его и снизу стопки, словно ждал меня. Правда, билет — это лишь формальность. Никто не станет их проверять, если... Если не случится непредвиденных ситуаций. А учитывая, что ехать нам почти трое суток, то всякое возможно». Закончил я его фразу. «Именно Алексей». «Правила пребывания в поезде написаны на двери, ведущей в ваш плацкартный вагон. Прошу их соблюдать. И можете проходить, располагаться, как удостоверюсь, что все прибыли, мы отправимся». Я кивнул и вместе с Иваном Федоровичем отправился к тринадцатому вагону. Снова 13-й. «Мне начинает казаться, что это число меня преследует», — сказал я. «Причем с самого рождения», — подметил куратор. «Есть такое». «А вот и наш вагон». Я забрал у Ивана Федоровича чемодан с моими вещами, и мы распрощались, чтобы через три дня увидеться в конечной точке, на великом озере Байкал. Я занес чемодан в вагон и закинул его на верхнюю полку, что предназначалось для багажа. Это был плацкарт, но не такой, в каких я привык ездить. Здесь были только нижние полки, и располагались они на достаточном расстоянии друг от друга. Вместе шесть кроватей. Большой стол в центре вагона, чтобы мы могли собраться вместе. Да и вообще, все здесь выглядело дорого. Непривычно для вагона поезда. Хотя, что уж говорить о личном экспрессе императора, который мог себе позволить дожидаться всех опоздунов. «Леха, здорово!» — воскликнул Костя, завидев меня. «Здорово, а ты, смотрю, уже готов к поездке». Я кивнул на открытые на столе ланчбоксы с едой из ресторана. «Да я с собой всего набрал, а оказалось, что нас тут кормить будут. Не пропадать же!» «Знаю тебя точно, не пропадет!» Усмехнулся я и обратился к Сереге, который завис в своем ноутбуке. «Серег, ты уже совсем в кибермире поселился, ничего не замечаешь?» «Ой, привет, Лех!» Он обернулся ко мне. «Да я тут хочу побольше фильмов скачать, а то по пути Глобал будет фигово ловить. Максимум на отправку сообщений хватит. Это при том, что я взял с собой усилитель сигнала». Как будет сигнал, сможешь в одном телефоне покопаться? Это не срочно. Конечно. У Сереги загорелись глаза, и я протянул ему смартфон, который забрал у главаря гильдии убийц. Мне его даже разблокировать не удалось. Еще бы, узнаю почерк шифрования. Заключил друг после подключения телефона к своему ноутбуку. Только не говори, что это работа того самого неизвестного конкурента. А, -а. последнее время все чаще вижу его работы. Ну ничего, я его обязательно взломаю. Это уже дело принципа. Пока мы не отъехали, Сергей начал стучать по клавишам, а на экране появились непонятные окна. Вот сейчас лучше его не трогать. Следом в поезд вошел Кутузов Илья, а за ним Виталик с Диной. «Дина, а ты какими судьбами?» Костя расплылся в улыбке, увидев ее. «Хотелось сделать тебе сюрприз». Она подошла и обняла парня под осуждающим взглядом брата. «Ты пришла Виталика сопроводить?» — уточнил я. Догадывался, что не просто так здесь спальных мест на одно больше, чем надо. не мне неделю назад пришло приглашение быть запасным участником от нашего училища. Отец сказал, что нельзя упускать такую возможность», ответила девушка. «Странно. Раньше никогда не брали запасных», прокомментировал Илья. «Однако для меня все было прозрачно. Несколько человек знают, что на поезде едет Воронцов Алексей. Вот его и собираются устранить». А чтобы состав от Смоленского училища не был неполный, и к смерти кадета не привлекалось много внимания, пригласили Дину. «Видимо, мне повезло», — улыбнулась девушка и заняла крайнюю полку. «И это повезло, а мне не очень. Но, как всегда, тут уже нечему удивляться». Перед отправлением к нам зашел Олег Викторович и проверил, что все на месте. После чего бронированные двери вагона автоматически закрылись, и через 10 минут поезд тронулся. «Так, и чем мы будем развлекаться три дня?» «Но кроме тонны сериалов, что Серега накачал». Поднялся и спросил Костя, потирая ладони. «Да предлагай уже, вижу, есть идеи», — ответил я. «Ой, а можно нам сериал сразу включить?» За моей спиной раздался голос Макара. «Вам?» — хором спросили Виталик и Костя. «Да, за последнее время количество моих призраков только возросло», — ответил я. «И сколько их у тебя?» «Семнадцать». Но трое временные, — ответил я. Двенадцать из отряда брата осталось, считая за моего Сашу. Было тринадцать, но один призрак исчез вместе с Нелли в свое время. Потом Макар и Настя. И плюс трое шпионов для магоконтроля. Фига, — протянул Серега. Слушай, еще когда Макар увидел, думал, он из тебя всю душу выпьет. А тут семнадцать. Это же прорва энергии. Как раз на поддержку существования призраков уходило немного энергии. а вот на материализацию их оружия целая прорва. Но я пока решил не рассказывать ребятам, что со мной едут не просто призраки, а неубиваемый вооруженный отряд. «Да, Лёх, как вообще такое возможно?» — поддержал Виталик. «Все дело в объеме источника. Ну и в адекватных призраках, которые берут только самое необходимое», — просто ответил я. «И а сериал-то будет, мы ждем», — напомнил себе Макар. «Ах да, сейчас включу». Серега закрыл свои непонятные окна и включил призракам сериал про восхождение огненного мага. «Установите дежурство, чтобы по одному призраку дежурило в тамбурах между вагонами, и один охранял нас, когда ляжем спать», — велел я своему отряду. «Но и сперва вагон на предмет прослушки проверьте. Учитывая плохую связь, если и были жучки, то записывающий разговор. Для передачи наших разговоров в реальном времени не хватило бы мощности сигнала, — А сериал расстроился Макар. — Опять ты как ребенок. Серег, поставь пока на паузу, — попросил я. Призраки обшарили весь вагон меньше, чем за полчаса, и нашли тринадцать жучков. Вот опять это число меня преследует. Мы быстро уничтожили прослушку, и только потом Костя озвучил свое предложение, с которого и начался весь разговор. — У меня магические карты есть. Как насчет партиички? — Ого, это же редкая вещь. Где достал? поинтересовался Илья. «У бати взял, главное ему их в целости вернуть». Ха. а давай раздавай, чью, это будет интересная ночь», хлопнул в ладоши Кутузов, и мы собрались за большим столом. Как рассказал Костя, магические карты были популярны именно тем, что в них невозможно жульничать. Заколдованная колода сама выбирает, какую карту показать противнику, но при этом во время партии никогда не повторяется. Мы так увлеклись, что не заметили, как подкралось утро». В окне было видно, как оранжевые лучи солнца постепенно поднимаются из-за горизонта. «Походу, мы заигрались. Надо бы и поспать», — сказал я. «Ой, точно», — поддержала Дина. «А я только разыгрался», — печально вздохнул Костя. «Успеешь еще наиграться», — ответил ему Виталик. Но только мы уложились на полки и выключили свет, поезд резко остановился. «Мне не показалось», — шепотом спросила Дина, развеивая образовавшуюся тишину. «Нет, мы стоим», — ответил я и поднялся. Начал спешно одеваться, не стесняясь присутствия девушки. «Лех, ведь если мы встали, то это капец», — осознал Виталик. «Ты прям капитан очевидность», — нервно ответил ему Кутузов. «Не надо паниковать, сейчас все узнаем», — громко сказал я. «Да и какого вы нервничаете? Маги с опытом боевых действий, знающие запретные заклинания. В нашей ситуации главное — сохранять спокойствие». Мои слова сработали, и ребята замолчали. А я отправился в соседний вагон. Прошел одиннадцать плацкартов с такими же озадаченными кадетами, пока не вышел к вагону нашего сопровождающего. Тут в тамбуре собралась уже целая толпа. «Чего ждете?» — спросил я, протиснулся и постучался в закрытую дверь. «Самый умный, что ли?» — макнула девушка с длинными голубыми волосами, заплетенными в косу. «Он не открывает». «Олег Викторович, мы требуем разъяснения ситуации», — громко сказал я и снова постучал. Раздался щелчок, и дверь открылась. «Алмазов, вы не в том положении, чтобы что-то требовать», — нервно ответил Олег Викторович. А я уже успел за неделю отвыкнуть, что Алмазу Алексею подчиняются не с первого раза, как Воронцову. «Я как раз в своем праве, как и все кадеты», — строго ответил я. «И мы не уйдем, пока вы не объясните, что случилось». «Да», — поддержала голубоволосая. «Ребята, ничего не случилось. Техническая остановка», — начал сопровождающий успокаивающим тоном. «Так, значит, точно что-то серьезное. Не лгите нам, иначе мы сами выйдем и посмотрим», — пригрозился я. Спятил что ли? Там же регаты». Голубоволосая дернула меня за локоть. «Да, регаты, и что?» «А мы самые сильные кадеты Империи», — возразил я. «Никто выходить не будет». прикрикнул Олег Викторович. «Тогда правду говорите», — выставил я условия. Он тяжело вздохнул, но ответил. «Впереди повреждены рельсы. Мы не можем проехать дальше. А ремонтная бригада прибудет из соседнего города только через два часа. Слишком далеко от цивилизации мы удалились». «Ну, капец, нам точно хана», — воскликнула голубоволосая.